Глава девятнадцатая. Теория и практика. От озера до дома Дэн и Маша долетели на антигравах. После этого мальчик пропал из виду, на ужине не появился и на уроке не пришел. Аура сказала, что он отдыхает. Не в кровати, которую для возникающей пары срочно собрали в столярке, и даже не на старой холостяцкой подстилке, брошенной на полу в спальне мальчиков. Он ушел в хижину пожилой пары волков, временно переехавших в грузовой шлюз. Доктор Вера сходила туда, измерила температуру, посмотрела горло, послушала сердцебиение и посоветовала не беспокоить пациента, который действительно нуждается в отдыхе. Но кое-кто к этой рекомендации не прислушался. «Спокойно, Дубровский, это я, Маша», – знакомый голос прозвучал с легкой хрипотцой. «Ну вот что такого я сделала, что ты от меня прячешься, а?» «Ну, не знаю. Я просто не понимаю, что нужно делать, а чего не нужно. И вообще не представляю, как себя вести» пробурчал насупившийся парень. «Ладно, тогда поступай проще, ничего не делай». Девочка прижалась спиной к спине мальчугана и затихла. А рядом с входным лазом хижины устроились аура и хук. Они уже прекрасно знали, что люди спят далеко не так чутко, как волки, и в наступивший опасный период не стоит оставлять их без присмотра. «Надо бы на лаз приладить дверцу с засовом», — привычно подумал Дэн обычную бытовую мысль. Волки обязательно научатся изопираться и отпираться, они понятливые. И заснул. Утром в хижине крепко запахло псиной. пожелая волчица вместе с супругом принесли волчат, которые с энтузиазмом принялись ползать по незваным гостям. Вот с ними на руках ребята и вернулись в большой дом, где возвратили щенков во всю ту же корзину. Зарядка, завтрак в компании пилотов Краевых. Потом Маша приступила к преподаванию полетов на антигравии троим взрослым мужчинам. Адена затащили в технический отдел. Началось осмысление наметившейся возможности приспособления челнока для полетов с гравитационным приводом. Последний седьмой экземпляр так и оставался нецелованным со всем оборудованием жизнеобеспечения и ориентации. С него только топливо слили, даже остатки окислителя не тронули. Хранить перекись водорода, особенно концентрированную, не так-то просто – Жидкость эта не терпит посторонних добавок, сразу превращаясь в смесь воды и кислорода, поэтому ее просто не трогали, поскольку никуда не применяли. А вообще топливо и окислитель составляли значительную часть массы корабля, но сейчас они требовались только для генератора, да и то резервного. Горшки ракетных двигателей, дюзы с их жиропрочной облицовкой – все это предстояло снять. В сумме без груза и пассажиров, с учетом изъятия двигателей и баков, масса летательного аппарата примерно ополовинивалась. При тяге в 5 тонн это позволяло надеяться на отрыв челнока от водной глади при скорости порядка 400 км в час. Считали это все квалифицированные взрослые инженеры, а Дэн присутствовал здесь только в качестве автора идей К тому же пока шла лишь грубая прикидка большими кусками. Тем не менее, выглядела затея вполне жизнеспособной, если предполагать выход в космос по самолетной схеме, то есть с постепенным набором высоты, а не с вертикальным ракетным стартом. Постепенно разговор делался все более сложным для мальчишеского восприятия. Он не на шутку напрягался и стал задавать вопросы. Когда-то, еще на Земле, Денис был стеснительным мальчиком. Наверное, он так и остался стеснительным, но не тогда, когда речь шла о познании нового пока они нам растолкуют и сами лучше поймут», — ободрял товарища тык. Этих двух мальков чисто конкретно припахали на ниве технического творчества. У тыка с этим проблем не возникло. Он и без того на железяках повернут, а тут такой простор. Зато вот Дэн выдержал только один сеанс подобного мозгового штурма и уже на следующий день свалил, читая, сбежал на рыбалку. Тем более, что они с Тимохой договаривались смотаться в горы. Вышел он, как и обычно, за считанные минуты до подъема, когда небо на востоке только начинало сереть Это примерно за полчаса до утренней зорьки, довольно короткой в этих низких широтах. Ему было достаточно времени на преодоление двух с половиной километров до озера. Пол дороги саванной и столько же просекой, ведущей к песчаной косе. Антиграф, разумеется, при себе. Еще тот, самый первый, который молодой гварх достаточное количество раз забывал забрать. «Достаточное для того, чтобы примитивный примат сообразил. Двоякодышащий просто умышленно подсовывает ему это устройство в самое настоящее постоянное пользование». У кромки саванны и леса из-под деревьев на мальчика неожиданно ринулась свинья размером с некрупного слона. Рефлексы сработали безусловно. И Дэн мгновенно взвился в воздух, пропустив массивную тушу под собой. Тут же сработали и другие рефлексы. Парнишка вышел в эфир на общей волне. «Вышка, Дэн говорит». От озера в направлении дома движется слоносвин, не меньше тонны свирепой плоти и клыков. Заложив фираж, парнишка сделал несколько снимков и отправил на сервер. «Я вне опасности, следую к теплоходу». «Принято, Дэн», — ответила вышка голосом Игоря Краева. «Сюда уже несут Зойну-малышку, ту, что калибром 12,7 мм». На палубе теплоходика расположилась скульптурная группа из четверых неполовозрелых гвархов, каменная неподвижность вообще для них характерна. Но появление мальчика мигом это положение изменило. «Этот примат почти такой же дикий, как и сама эта планета», — заговорил Тим по-русски, обращаясь к соплеменникам. «Он способен передвигаться по суше, оставаясь в гармонии со всеми зубастыми, жалящими и бросающими на головы орехи существами. Мне иногда кажется, что он становится невидимым, неслышимым и даже необоняемым, «Я пригласил вас, коллеги, чтобы вы своими глазами убедились. Существует способ обитать здесь, не нарываясь на каждом шагу на неприятности с местными животными. Надеюсь, наблюдение за этим примитивным руконогим созданием убедит вас в том, что окружающий мир не так уж к нам недружелюбен». «Молодец, Тим!» — не остался в долгу Дэн. «Отличный выпад. Но я не совсем руконогий. Зато ты и твои спутники определенно рукожопые. Посмотри на свой автомат. Ты им что, слоновый навоз перемешивал?» оно ну, бойцы, оружие к осмотру!» — прикрикнул он на остальных двоякодышащих, вооруженных теми же пистолетами-пулеметами земного производства. Некоторое время ушло на ревизию снаряжения и чистку оружия. Какого снаряжения? Аналоги одежды прихватил с собой каждый из прибывших гвархов, причем одежды не однотонной, а с камуфляжными разводами. Д, да будто группа была в нечто похожее на гибрид ластовскедами повторяющие форму ступни. Некогда белые штаны и куртка Дэна тоже претерпели изменения во внешнем виде. В лабораториях поселка давненько подбирали составы красителей, и результат каждой попытки оставлял на некогда белых одеждах свое пятно. Необходимость защитной окраски признали давно, отчего все привезенные из земли камуфляжные куртки и брюки пользовались нешуточной популярностью в народе. Одна беда – их маловато сохранилось, а раскрашивать новые колонисты пока не приспособились. У Гвархов же проблем со снабжением, похоже, не было. Как и вообще с амуницией. Имен поверх этих накидок нанесено не было, отчего различить курсантов Дэн решительно не мог. Даже не знал, самцы это или самки. Но Тима сегодня он опознал уверенно. Кажется, присмотрелся. «Так что, сразу в горы рванем?» спросил Дэн, решив, что со сборами покончено. «Давай сначала пройдем маршрут до моего прошлого спуска на воду. Те самые три километра суши. Ай да...» Мальчик легко перелетел на антигравии вдоль озера к месту прошлой их высадки из корабля на берег и ступил на сушу. Но по сравнению с предыдущим разом, сегодня он был встревожен. Обстановка вокруг реально изменилась, и теперь казалось, будто все вокруг таит в себе неведомую угрозу. И это несмотря на то, что уже расцвело, зорька началась и закончилась вовсе не в процессе рыбной ловли. Пацан внимательно осмотрелся и прислушался. Из-за того, что дождики теперь случались чаще, листва выглядела посвежевшей, птичьи голоса слышались отчетливо и изредка мелькали древесные грызуны. Только мартышки не попадались на глаза. Моготов тоже не было видно. Облюбованную одной из их групп лужайку занимала стая обезьян иного окраса, не рыжих, а серых, сбившихся в тесную кучу. Дэн двинулся в нужном направлении, ступая мягко и проскальзывая между ветвей чей-то твердый клюв долбился в далекое, невидимое отсюда дерево. Левее лежал недавно упавший ствол, обломавший или пригнувший ветви соседей. Вдоль него образовался проход, еще не затянутый свежими побегами. Затем следующая за лидером группа прошествовала участком, накрытым столь плотным покровом древесных крон, что свет сюда почти не добирался. Среди колоннады толстых стволов наблюдалась только чахлая редкая травка. Заложив солидную петлю, человек и гвархи обошли стороной остающуюся в неподвижности стаю серых обезьян и выдвинулись к опушке, где пришлось пробираться через мелкий подлесок, местами прорубаясь сквозь свисающие отовсюду петли молодых лиан. Грунт стал мокрым, кустарник сменился тростником. и Иден принял проверие, чтобы не угодить в топкое место. Начался трехъярусный лес, очень неудобный в плане обзора как в стороны, так и вверх зато дающая возможность маскироваться. Группа хорошенько осматривалась, после чего переходила на новое место. И так несколько раз подряд, пока не вышла к берегу мелкой. Амфибии сразу пришли в возбуждение, показывая руками на зверя следующего против течения. Он шел по дну, опустив в воду голову с длинной, оснащенной зубами пастью. Размером примерно с пони, только лапы короче. Плотная шерсть, деловитая походка и злой взгляд, зирающий берега. Разумеется, этот взгляд мгновенно упал на компактную группу, которую образовали путники при виде странного существа, и ни на секунду не задумываясь, зверь винулся к ним. «К бою», — спокойным тоном сообщил Дэн, — «целить в голову» и, скосив глаза, убедился, что гвархи выполнили распоряжение в то время, когда нападающий сокращал расстояние до них. Он атаковал без колебаний прямо в лоб. «Огонь!» Прозвучали отрывистые очереди, слившиеся в один короткий треск. Зверь завалился на бок и забился в агонии. я чего отчего-то уверен, что вы знакомы с этой тварью», незаинтересованным голосом произнес мальчуган, обращаясь к спутникам и короткими жестами нарезая секторы наблюдения. Они оказались на открытом месте и были видны со всех сторон. «Это пакетсет. Они теплокровные, что дает им неплохую энерговооруженность. Сильные звери, быстрые и очень хищные, только чересчур прямолинейные. У нас с ними косяк произошел». — заговорил Тим в повествовательном тоне. — Наша группа высадилась сюда в конце позапрошлого сезона дождей и остановилась на реке, которую вы назвали Глубокой. Там в заводях и на плесах обитали гиппопотамы, а они свою территорию оберегают. Вот мы и сократили их численность для собственного спокойствия. Но на свободное место сбежались пакицеты, которых куда труднее отстреливать из-за их большой подвижности и чуткости. Дэн поскреб в затылке и вызвал вышку. На второй загогулине от истока речки Мелкой застрелен пакетсет. Неподалеку находится крупная стая обезьян, каких-то новых серая серой шкуры, которые эту тушу могут очень быстро слопать. Мы с гвархами готовы немедленно смыться, но если требуется сохранить тело для изучения, потребуется подмога. «Да у нас сегодня день больших открытий», послышался голос Лидии Семеновны. «С утра диадоны, которые вымерли на Земле около 20 миллионов лет назад. А теперь еще и пакетсет». А это уже около сорока миллионов лет до нашей эры. Чтобы тебе было проще ориентироваться, отмечу, что при жизни обезьяны Люси, считающейся основоположницей нашего биологического вида, ни тех, ни других на Земле давно уже не было. Так вот, как звали ту самую матушку, которую вы так часто поминаете в своих эмоциональных восклицаниях, высказался один из неопознанных двоякодышащих, в котором Дэн наконец-то опознал Тому. Оказывается, он начал различать этих макрохвостых по голосам, а не в лицо. «К вам вылетел дрон со светошумовыми гранатами», — доложила через минуту ожиданию освышки вышки светобиатлонистка. «Автоматчики на антигравах стартуют через пару минут, а ученые со своими рулетками и иным научным скарбом уже грузятся в повозку, так что долго вы без поддержки не останетесь. О, а вот и картинка с другого дрона. Офигеть, Дэн!» Это же павианы-гамадрилы, самые опасные при нападении стаи. Ни в коем случае не подпускайте их близко». Вообще-то обезьяны находились довольно далеко от речки и сидели, сбившись нервничающей кучей, потому что птицы в той стороне ни капельки не обеспокоились. Но двояко-дышащие вряд ли об этом догадывались. Зато они прекрасно понимали по-русски, и о вероятной опасности со стороны обезьян представления имели исчерпывающие. Сейчас Дэна интересовала, как они себя поведут, Рискнут встать рядом с ним плечом к плечу, защищая ненужную интушу или уклоняться? Встали. Трое лицами в сторону вероятной атаки, а четвертый спиной к их спинам, контролируя тыл. Но их малолетнего инструктора в этот момент интересовало совсем не поведение его спутников, а причина испуганного поведения павианов. Именно с этим видом раньше сталкиваться ему не приходилось. Они тут пришли. Обычно здесь доминируют мартышки и макаки, но нынче многое перепуталось. И еще странно то, что эти обезьяны сидят не на деревьях, а устроились на земле посреди лужайки. Настроив камеру говорилки на подходящее увеличение изображения, Дэн терпеливо обшаривал вооруженным взором кроны деревьев, выискивая причину гамадрильева страха. И ему удалось таки обнаружить эту самую причину. На экране говорилки получилось четко увидеть фрагмент шкуры леопарда. Характерные пятна выдали видовую принадлежность зверя, так встревожившего павианов. Вспомнив, что он тут не просто так, а как бы и педагог, мальчуган показал этот кадр всем курсантам по очереди, сопровождая показ краткой, все, что помнил сам справкой об этом кошачьем представителе. Потом на антигравах прибыли трое мужчин и Маша. Ну как же, и тут без нее не обошлось. Типа инструктор по полетам. Следом и дрон с гранатами добрался по назначению, а там и Лидия Семеновна со старшим сыном в сопровождении Макса пришли пешком от непроехавшего через лес автомобиля. Практиканты иного разумного вида до конца отстояли в карауле, пока работали биологи. И только после завершения измерений и съемки предложили перебросить убиенного пакетсета к поселку по воздуху, что и проделали вчетвером, продемонстрировав отличный групповой пилотаж с общим для всех тяжелым грузом. Утро выдалось каким-то хлопотным.